Седьмая. Переговоры. Валенсия силой тряхнула руками и вновь чихнула. Быстро Живосфея вернула ко мне в рабство, наверное, даже не давая попрощаться с внучками. С грустью подумала хозяйка фамильяров и, чихая, ласково провела по плечу. Леди, вы упав на мои мешки, испачкали свою одежду. Ох, госпожа, как же так! Да на вас не менее десяти унций драгоценных специй, привезенных из дальних миров. Вы должны мне пять золотых. Но я сегодня добрый, так что еще за один золотой, так и быть, сам стряхнул с вас мои специи, а раз у вас такая жуткая аллергия на них. Громко разговаривал лавочник, привлекая посторонних к инциденту. Валенсия сразу поняла, что запахло жареном. Одной из двух, или она сейчас убирается отсюда обратно в замок, или начинает импровизировать. Валя зажмурилась и подождала. Не получилось. Конечно, если специально живая, не получается, расстроилась леди-проводник. Так что пришлось импровизировать. Уважаемый хозяин великолепных пряностей, вы не правы. Это я от чувства расчехалась. Такого разнообразия нет ни в одной лавке этого замечательного рынка. Ваши пряности и приправы так свежи, что, кажется, только вчера растения росли на грядках, а орехи висели на деревьях, и я впечатлена». У лавочника отвисла челюсть, и он резко замолчал. «У вас есть выбор, ли я вам сейчас заплачу шесть золотых за требованным вами и ухожу в другую лавку, или вы молча, что немаловажно, собирайте мне по унции каждой специи и попрошу поскорее. Мне еще за овощами успеть нужно». «Шеф-повар сегодня зол, мыши съели все запасы подчистую». «Вы что, вы что, леди? Никуда идти не нужно, я все сделаю!» Тихо зашептал мужчина, щелкнул пальцами, и из-за двери лавки выскочили три пацаненка. «Мои сыновья, помощники подрастают», — гордо произнес лавочник. «А какие овощи вам нужны? Давайте список, мои сыновья все доставят вам на тележке». Не сомневайтесь, я самый честный человек на рынке. Все знают у лавочника Питера Хвостаухова. И мой брат, торгующий свежайшими овощами, не менее честный, чем я. Валенсия огляделась и произнесла. «Что-то мне не очень хорошо. Я могу воспользоваться туалетом вашей лавки». Новоиспеченная актриса покачнулась. «Пока вы набираете специй». «Конечно, леди, проходите. В лавке прохладно». На улице такая жара, что дышать невозможно. Поклонился хвостоухий. Валя, радуясь, что все складывается лучше некуда, прошмыгнул за белую дверь, закрылась на щеколду и закатал рукава. Так и есть, фея сдержала обещание, дала время, и как только вы победили, вернул вас на свои места. Сочувствую, друзья мои, но давайте отбросим сантименты. Времени осталось очень мало. Нужно что-то решать с деньгами и перемещением обратно. «Спасибо тебе, леди Валенсия, мы не сможем требовать от тебя большего. Не пробуй возвращаться в наш замок», — грустно произнес тайсхан. Но его наглым образом перебила непонятно откуда взявшаяся леди Амидар. «Как это не пробуй, как это не требуй!» — воскликнул фея. «Валя, не суши его, я тебе разрешаю требовать и пробовать!» Девушка призадумалась и спросила. «Леди Амидар, давайте чистоту. Лично вы какую выгоду ищете? Или просто хотите меня подвести под монастырь? Ой, не то. Вы хотите, чтобы меня император посадил на поводок для своих нужд? Да перемещаюсь, словно кузнечик». Пока я фея баланса магии, острые зубы сверкнули, словно стальные иглы. «То только я решаю, кто и о чем узнает». «Тогда в чем ваша выгода?» «Какое-то невыполнимое задание? Или хотите, чтобы я стала вашей рабыней навеки вечные, девочкой на побегушках?» Звучит, конечно, заманчиво, но мне хотелось помолодеть еще лет на триста, не больше. Засмущалась, словно молодая девица Амидар. «Скоро бал фей, а я замужем еще не была, а король фея невесту ищет. Вы хотите, чтобы я еще больше совершала непоправимых ошибок?» Валенсия шарашенно погладила по спинке рядом стоящего фамильяра. «Практически, но ты совершишь непоправимую ошибку по нашему договору, даже наглость, бросив вызов». Фея вдруг обернулась в сторону двери и замолчала. «И я потом поясню, что нужно сделать». «Подождите, не исчезайте, Демидар, Вы можете выдать мне такую же пластину неприкосновенности, как у того наглого гнома, что притащил меня в этот мир?» Боюсь, что спокойно мне тут ходить не дадут. А зачем тебе пластина, если есть я?» Фея засмеялась и исчезла. В дверь снова заколотили, к рукам присоединилась нога. На ладонь девушки упала серебристая пластина, и шепот возле уха напомнил. «Не забудь о своем обещании». «Все, я выхожу, не нужно ломать дверь», громко заявила Валя и уже тихо сказала в сторону Тея. «Денег дай расплатиться с этим пройдохой, а то еще за воровство упекут». Небольшой черный мешочек с изображением пантеры упал в руки Валенсии. Щекода все же не выдержала, и дверь распахнулась.